Если вы действительно говорили так громко, что король расслышал вас, в таком случае Атенайз с напряжением стала ожидать конца фразы. В таком случае, сказала принцесса прерывающимся, вероятно, от быстрой ходьбы, голосом. В таком случае я должна буду вам запретить. И принцесса еще более ускорила шаг вдруг она остановилась мне пришла в голову мысль обрадовалась она о наверное прекрасная мысль ответила мадемуазель детоннне шарран вероятно монтале тоже чувствует себя неловко нет не очень она меньше говорила и значит меньше скомпрометирована все равно она поможет вам солкав немного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 Был господин де Да, ваше высочество, ведь вы же знаете, Атенаис, что Сентеньян был очень польщен вашим добрым отзывом о нем. Вот вы видите теперь, ваше высочество, что оттуда все слышно, вскричала Атенаис. Услышал же господин де Заметив свою опрометчивость, принцесса закусила губу.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 с отчаянием проговорила Атенаэс. От В таком случае сделайте так, как я вам говорю. Упорно повторяйте, что вам троим было известно, слышите, всем троим, так как если возникнет подозрение относительно одной, то заподозрят во лжи также и других. и так повторяйте, что вам троим было известно о присутствии короля и господина де Сентеньяна, и что вы захотели подшутить над ними. Ах, ваше высочество, подшутить над королем? Мы никогда не подсмеем сказать этого. Да ведь это была шутка, чистейшая шутка. Невинная забава, очень позволительная для женщин, которые хотят поймать врасплох мужчины. этим все и объясняется.